Охота за поездом. Семья заняла отдельный вагон. В центральном купе разместились Яковлев с Савдиевым. Купе справа от них заняли Николай с Алекс, слева Мария с Нютой Гимидовой. Как только семья устроилась в купе, Яковлев со своим телеграфистом отправился на телеграф, к прямому проводу, и тотчас следом за ним попытался покинуть вагон Авдеев, но Яковлевские стрелки его не выпустили. Яковлев связался с Москвой, Его сообщение Свердлову. «Маршрут остается старый. Или ты его изменил? Сообщи немедленно в Тюмень». И через некоторое время поползла лента ответа из Москвы. «Маршрут старый. Сообщи, груз везешь или нет, Свердлов». И Яковлев сообщает. «Груз везу». Яковлев возвращается в поезд. Состав трогается. Отъехав до ближайшего разъезда, Яковлев отдает приказ. прицепить новый паровоз и изменить направление. И уже вскоре Авдеев понимает, поезд не идет в Екатеринбург. С потушенными огнями поезд двигается на восток, в сторону Омска. «Куда идет поезд?» – требует ответа уралец. Яковлев объясняет. «Стало известно, что в дороге готовилось нападение уральского отряда с целью уничтожения Романовых. И потому он боится везти семью в Екатеринбург по старому маршруту». Он решил ехать в Екатеринбург кружным путём, через Омск. Авдеев, конечно же, не верит. Он понимает, семью везут не в Екатеринбург, но куда? Семья просыпается. Из дневника. 15 апреля, воскресенье. Все выспались основательно. По названиям станций догадались, что едем по направлению на Омск. Начали догадываться, куда нас повезут после Омска, на Москву? или на Владивосток. Комиссары, конечно, ничего не говорили. Мария часто заходила к стрелкам, их отделение было в конце вагона. На станциях завешивали окна, так как по случаю праздника народу было много. После холодной закуски с чаем легли спать рано. Но Мария ничего не узнала у стрелков, и Яковлев ничего не объяснял. Ночью, когда они спали, разыгрались главные события. Яковлев стремится в Омск. но не знает главного. Информированный Свердловым об истинной цели секретной миссии, Голощёкин уже помирился с омскими большевиками. Как всегда, провинцию примирила не любовь к столице. И пока Яковлев торжествуя ехал в Комск, из Екатеринбурга уже пошли телеграммы в Москву. 28 апреля из Екатеринбурга важкомесар Яковлев привёз Романова в Тюмень, посадил его в поезд отправился в Екатеринбург. Отъехав один перегон, изменил направление, поехал обратно. Теперь поезд с Николаем находится около Омска. С какой целью это сделано, нам неизвестно. Мы считаем такой поступок изменническим. Согласно вашего письма от 9 апреля, Николай должен быть в Екатеринбурге. Что это значит? Согласно принятому облсоветам и облкомитетам партии решению, сейчас отдано распоряжение задержать Яковлева и поезд во что бы то ни стало арестовать и доставить вместе с Николаем в Екатеринбург. Одновременно в Омск и в другие пункты уже шли телеграммы, объявляющие Яковлева вне закона. Обсудив поведение комиссара Яковлева, единогласным решением видим в нем прямую измену революции. Стремление вывести с неизвестной целью бывшего царя из пределов революционного Урала, вопреки точному указанию председателя в ЦИК, является актом, ставящим комиссара Яковлева вне рядов революционеров. Облсовет Урала предложил всем совреворганизациям, особенно омскому совдепу, принять самые экстренные меры, включительно применение вооруженной силы для остановки поезда. И вскоре Яковлеву приносят одну из этих уральских телеграмм. Яковлев узнаёт, что его поезд должен быть остановлен в Омске, а сам он арестован. Яковлев потерялся. Он врывается в купе Авдеева, кричит ликующему уральцу: "Они что у вас там, все с ума посходили?" Но поздно. Поезд приближается к Омску. У Омска уже ждёт отряд красноармейцев. Яковлев идёт в банк. Недалеко от Омска у станции Любинская он останавливает поезд, отцепляет паровоз и вместе с телеграфистом направляется в пекло, в Омск. Из воспоминаний Яковлева. Как только вагон остановился, и мы вышли на перрон, нас окружила густая масса людей. Он стоял один посреди вооружённой толпы, наэлектризованной слухами об изменнике. Он был совсем рядом с гибелью, но сколько раз это уже бывало в его жизни? «Я объявил», — перекрикивает толпу, — «я чрезвычайный комиссар в ЦИК Яковлев. Мне нужно увидеться с председателем Омского совета». И тут впервые за всю поездку ему повезло. Председателем Омского совета оказался мой друг Косарев. Я узнал своего старого товарища, с которым мы когда-то были вместе в партийной школе в Италии. Я в общих чертах обрисовал ему события и попросил его поехать вместе со мной на телеграф. Там мы вызовем Свердлова, от которого, во-первых, я получу дальнейшие инструкции, а во-вторых, Косырев поймёт, что я действую согласно предписаниям центра. Пока мы неслись на телеграф, всюду видели вооружённые отряды. И так ему удалось убедить старого друга. Но на телеграфе Яковлев узнал, что зря рисковал жизнью. К тому времени уже закончился длинный телеграфный разговор Екатеринбурга с Москвой. На первую Екатеринбургскую телеграмму Москва ответила как должно. Свердлов сообщил, что Яковлев едет на восток согласно его распоряжению. Но Голощёкин знает, надо быть энергичным, надо до конца быть настойчивым, и он был до конца. Последовала грозная телеграмма уральцев. Письмом 9 апреля товарищ Свердлов заявил, что Романов будет перевезён в Екатеринбург. Здан под ответственность облсовета. Видя, что сегодня поезд Уз скользает с Урала по неизвестным нам причинам, мы сообщили Свердлову. Его ответ нас чрезвычайно удивил. Оказывается, Яковлев гонит поезд на восток согласно его распоряжению, и он просит Яковлеву не чинить препятствий. И далее уральцы уже угрожали, прямо угрожали. Единственный выход из создавшегося положения отдать в Омск в адрес Яковлева распоряжение направить поезд обратно в Екатеринбург. В противном случае конфликт может принять острые формы, ибо мы считаем, что гулять Николаю по сибирским дорогам не нужно, а он должен находиться в Екатеринбурге под строгим надзором. Да, они были настойчивы. Теперь Свердлову можно было уступить. И Москва соглашается, конечно, при условии, что всё будет сделано для безопасности Романовых. что даны будут соответствующие гарантии. Гарантии тотчас были даны. И когда Яковлев усадил своего телеграфиста за аппарат, из Москвы пришло распоряжение Свердлова: немедленно двигаться в Тюмень обратно. С уральцами договорились, приняты меры, дали гарантии. Яковлев ошеломлён. Значит, всё напрасно. Он начинает длинный телеграфный разговор с Москвой. Он сообщает сведения, которые вполне дают основание Свердлову отказать Екатеринбургу. «Несомненно, я подчинюсь всем приказаниям Центра. Я отвезу багаж туда, куда скажете. Но считаю своим долгом еще раз предупредиться в нарком, что опасность вполне основательная. Есть еще одно соображение. Если вы отправите багаж в Симский округ, это уфимская губерния, родина Яковлева, то вы всегда свободно можете его увезти в Москву или куда хотите. Если же багаж будет отвезен по первому маршруту, то есть в Екатеринбург, то сомневаюсь, удастся ли вам его оттуда вытащить. Так же, как не сомневаюсь в том, что багаж всегда в полной безопасности. Итак, предупреждаем вас в последний раз и снимаем с себя всякую моральную ответственность за будущие последствия. Но к изумлению Яковлева Свердлов глух. Решение Москвы прежнее. Яковлев должен доставить семью в Екатеринбург. На том же паровозе возвращается на поезд Яковлев. Поезд начинает двигаться обратно. Из дневника Николая. 16 апреля. Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить. Зато нам было свободнее, даже гуляли два раза. Первый раз вдоль поезда, а второй довольно далеко в поле. вместе с самим Яковлевым. Все находились в бодром настроении. Николай был в бодром настроении, ибо он еще не знал истинной причины поворота поезда. От него ее скрыли. Из записок Матвеева. Поворот объяснили повреждением одного из мостов. И Николай продолжал верить. Они едут в Москву. Путешествие на воле продолжается. Путешествие на воле продолжается. А это означало, что у него будут столь любимые им прогулки с самим Яковлевым, как не без усмешки записал он в дневнике. Они шли вдоль вагоны и разговаривали. О чём? О власти, о толпе, о революции или на любимую тему Николая. Ссорятся люди, досаждают друг другу, а вокруг прекрасная, мудрая жизнь деревьев, зелёного простора и вечного неба с вечными облаками. Так закончилась последняя прогулка на воле последнего царя. Но проснувшись утром, Николай всё понял. Он увидел по названиям станций, приближались к Екатеринбургу. Яковлев приказал опустить занавески на окнах. Он не сомневался, как их встретит столица Красного Урала, догадывался и царь. Уже на подъезде к городу в поезде произошла удивительная сцена. Матвеев увидел, как в его купе зашёл Николай И вскоре оттуда вышел. Царь жевал чёрный хлеб. Увидев Матвеева, Николай смущённо обратился к нему. Из записок Матвеева: "Простите, Пётр Матвеевич, я у вас без разрешения отломил кусок чёрного хлеба. Я предложил Романову белой булки, которую ребята купили на одной из станций, так как знал, что горбушка хлеба, лежавшая на столике, была суха до чрезвычайности. Я её собирался выбросить на станции с собакам". император всероссийский грызущий горбушку чёрного хлеба предназначенную собакам. Нет. Другой и совсем не сентиментальный смысл был в этой сцене. Я посмотрел на Романова и увидел, что он сильно взволнован и грызёт сухую корку больше от волнения. Да чем ближе к Екатеринбургу, тем больше он волновался. Он не хотел пугать Алекс и наверняка её успокаивал. Но Матвеев он сказал правду. Николай сказал, я бы поехал куда угодно, только не на Урал. Судя по газетам, Урал настроен резко против меня. Он все еще надеялся, что хорошие стрелки из старой охраны что-то предпримут. В 8 часов 40 минут утра вагон остановился среди бесконечных путей станции Екатеринбург-1. Поезд стоял за несколько путей от ближайшей платформы. Из-за пущенных занавесок царь увидел, несмотря на ранний час, платформа была заполнена бушующей толпой.